Николай Александрович Лейкин. По современному. Рассказ. Было зимнее воскресное утро. Молодой купчик Семён Миронович Калинкин собирался к обедне и повязывал себе в зале перед зеркалом галстук. В спальне шуршала юбками его молоденькая жена «Шубку мне к обедни-то надеть или чернобурый салоп?» спрашивала она мужа. «Зачем шубку?» «В шубке прошлое воскресенье были. Салоп надень, а то наши рыночники могут подумать, что мы его заложили. Стало быть, и браслетку бриллиантовую надеть?» «Вали браслетку. Мужу кредиту больше. Оно, конечно, сегодня холодно, но все-таки раза два-три руку-то выставить будет можно». А бриллиантовые серьги. Но в это время раздался звонок. Разряженная Калинкина выбежала из спальни в залу и начала заглядывать в прихожую. В зал вошёл молодой человек с закрученными усиками. Он был в синем суконном кафтане на распашку, в красной рубахе, плисовых шароварах и высоких сапогах. Бросив на стул шапку, он начал раскланиваться. Николай Иванович, какими судьбами? Сколько лет, сколько зим? «Самы наши свадьбы не бывали, а уж этому полгода будет!» — воскликнула Калинкина. «Да невозможно было-с», — отвечал он. «Сначала по покойнике тятеньке шесть недель справляли, потом, дорвавшись до гулянки, по клубам начал чертить, а теперь свою собственную жизнь по-современному устраиваю. Ведь у нас при тятеньке была жизнь. Целый день на фабрике либо в конторе, а в десять часов ужин и на боковую. А теперь не то, теперь у меня всё по-современному». «Слышал, слышал, что ты чудишь. Зачем это в таком костюме-то?» — спросил Калинкин. «Это я славянофилом подражаю. У меня теперь всё по-современному. Вот теперь рождественский пост, а для меня дома скоромное стряпают». «Будет, достаточно, тятенька над нашим братом потиранствовали». «У меня теперь на квартире при фабрике и библиотека своя, и физика, и химия. Вчера на чердаке обсерваторию устроил и телескоп поставил. Литератора при себе держу. Это по-теперешнему мой первый друг. Мы с ним и букашек рассматриваем, и луну, птиц морем и потом оживляем, и всё эдакое. Заливала в фамилия. Помнишь?» Мальчишки на Невском книжку «Волчий зуб» продавали. Так вот это его сочинение. Умнейший человек. Теперь еще поутру он как встанет? Чаю ни-ни, а вот эдако из стакан водки. Мы думаем с ним даже газету издавать. Отлично, ну садись. Не, боже мой, я на минутку. Я приехал, чтобы пригласить тебя в Николин день ко мне на именины. Будет литературный, физический и химический вечер. «Четыре бутылки одного кирш-вассеру для жжонки купил. Приедешь?» Калинкин взглянул на жену. Гость продолжал. «Вас, Анна Андреевна, я не приглашаю, потому у меня холостой пир. Конечно, ежели бы вы были дама современная, то вам это наплевать. По-современному даже и девицы к холостым ездят. Впрочем, милости просим, можете с моей маменькой посидеть. Только не советовал бы, потому тоска». Маменка у нас теперь в таком сюжете, что у них после пятого слова сейчас покойник тятенька пойдёт. А уж как затянут этот карамболь, так шабаш до второго пришествия. Так приедешь, Семён Миронович. Калинкин замялся. Да я не знаю право. Слова не даю, ты сам знаешь, я теперь человек женатый. Неловко ему одному, закончила жена. Всего полгода женаты. И вдруг без жены. Он и не пьет нынче. К тому же к вам на фабрику и далеко, а оттуда ночью извозчиков не найдешь. Еще ограбят, пожалуй. Насчет этого не сомневайтесь, — прервал гость. Я пришлю за ним свою лошадь и на ней же обратно доставлю. Мой кучер Михайло, он у меня теперь все. Кучер, лакей, прихимии, физики состоит и во всех переделах со мной бывал. Согласны? Да неловко. Николай Иванович. Ну сами посудите, что я без него целый вечер делать буду? А вы тем временем поспите. Чудесна Анна Андреевна, на коленях вас умоляю. Гость встал на одно колено. Ах, срам какой! Что вы встаньте? взвизгнула Калинкина и бросилась поднимать его. Да тех пор не встану, пока не дадите согласия. Согласн, согласна, только как он? Он и сам не хочет. Гость вскочил с колен. Калинкин взглянул на жену. "Разве уж для того только, чтобы литератора посмотреть?" сказал он ей. "Помнишь, Аня, мы читали его книжку Волчий зуб?" "Это что, тараканов-то в земле нашли?" спросила она. "Нет, Волчий зуб. Красненькая книжка. Ещё Пётр Семёнович в пьяном виде читал. Ах, помню." Помню, насчёт того, как цыгане девочку украли. Совсем не в ту центр, отозвался гость. Ну да наплевать. Прощение просим. Пора. Прощай, Сеня. В 7:00 я пришлю за тобой лошадь. Рад, что ты по крайней нисти посмотришь, как люди по-современному живут. Главное, к вину его не приневоливайте и к 12:00 домой доставьте, упрашивала Калинкина. Как редкий бриллиант доставим. Прощай. Прощайте. Гость раскланялся и исчез. Прокупеческого сына Николая Ивановича Переносова все его родные и знакомые в одно слово говорили, что он пустой человек. И в самом деле, оставшись после смерти отца, человек суровый и строго не дозволявшего сыну ни малейших развлечений, Переносов совсем перестал заниматься делом. Фабрикой управлял приказчик, а он только и дела делал, что разъезжал по трактирам, до театрам и клубам. В одном из трактиров он познакомился с неким Заливаловым, в сущности праздношатающимся человеком, но который, однако, рекомендовался ему как литератор и адвокат. В трактире Заливалов был завсегдатаем, Держал себя очень развязно, присоседивался к угощению загулявших купцов, показывал им разные фокусы с серебряными монетами и, напившись, пьян кричал «Всех пропечатаю!», вследствие чего приводил купцов в немалый трепет, и они тут же старались или дать ему взаймы рубля два-три, или проиграть их ему в орлянку. Между трактирной прислугой про него ходила молва, что «Он у мировых такой сведущий человек», что даже и виноватого может сделать правым. Знакомство Переносова с Заливаловым началось с того, что тот его обыграл на бильярде на 5 рублей и подарил ему свою книжку "Волчий зуб". Переносов тотчас же потребовал бутылку шипучки в белом клубочке и сообщил, что давно уже ищет случая познакомиться с умными людьми, а в особенности с литераторами. При следующей встрече Заливалов говорил уже Переносову ты, прямо требовал от него угощения и повёз его наблюдать в оровские нравы в трактир Малинник. После чего они попали в Екатерингов, а на утро, переносов и сам не знает, как литератор Заливалов, очутился у него спящим в его кабинете. С этого дня он не покидал уже более Переносова и поселился у него. Каждый день придумывал он какую-нибудь новую закуску или настой для водки. Причём при выпитии первой рюмки стрелял из пистолета холостым зарядом, научил Переносова варить жонку, жарить бифштекс на прованском масле и разгрызать рюмку без видимого ущерба для рта. Переносов был от него в восторге. "Я тебя и в литераторы выведу, только тебе надо жить иначе", говорил ему Залевалов. "И в самом деле, человек ты богатый, а живёшь с винья с виньёй. Разве так живут современные люди?" А то как же? Сделай милость, научи, я за всегда готов, отвечал Переносов. Прежде всего, разве может быть кабинет без книг? Книг купить надо. Так, только разве за этим дело? Сейчас же поедем и купим. Книжку почитать на ночь прилюбезное дело это я люблю. Приятели отправились за книгами и, кстати, купили и электрическую машину с приборами. По приезде домой Заливалов начал переносову показывать разные опыты с электрической машиной и лейденской банкой и привёл его в восторг. Это вот физика называется, сказал он ему. А там химию заведём, будем добывать газ, одним газом будем морить птиц, а другим оживлять их. Друг, заведи ради Христа, едем сейчас покупать эту самую химию. Через 2 недели кабинет Переносова совсем преобразился. Тут были шкафы с книгами в совьянных переплётах, столы с физическими инструментами, колбы, реторты, химические препараты в банках, тигли, анатомический человек из папье-маше, жабы и змеи в спирте, чучела летучих мышей, а в углах поместились два человеческих скелета на подставках. Переносов жил не один в доме. С ним вместе жила его мать-старуха, которой отец Переносова отказал после своей смерти все состояние. Следовательно, сын в денежном отношении был в полной зависимости от нее. Появление в их доме литератора сильно ее опечалило. «Споит он его! Споит, мерзавец!» Плакалась она о сыне своим приживалкам, но в деньгах сыну на его затеи все-таки не отказывала, хотя и давала их ему после сильного спора. Когда же в один прекрасный день сын явился домой в купе с литератором пьяный и привез скелеты и летучих мышей, то она окончательно возмутилась. «Вон, все вон! Ты и ты, господин литератор, проваливай!» – кричала она. Где же это видано, чтобы в христианском доме и вдруг такую пакость? Ведь здесь чай образа есть. Литераторскрестил на груди руки и крикнул Переносову: "Николай, что тебе дороже, мать родная или образование?" "Разумеется, образование", отвечал Переносов. "Маменька, неужто я из-за ваших глупостей и предрассудков должен всей современности лишиться? У нас в доме есть ещё верхний этаж, «Переезжайте туда, да и живите себе спокойно. Вы хотите серым образом жить, а я этого не желаю». «Знать ничего не хочу. Тащи вон шкелеты. А нет, я позову фабричных, и те все вон вышвырнут». Литератор крякнул, погладил бороду и сверкнул глазами. «А по силе 22 836 статьи знаете за эти вещи-то что бывает?» с расстановкой и строго произнёс он: "Маменька, не дразните его", воскликнул Переносов. "Он адвокат, у всех мировых свой человек и все законы, как свои пять пальцев знает. Он вас в Сибирь может упечь за ваши действия". Мать испугалась, заплакала и, опёршись на плечи приживалок, поплелась в свою комнату. На другой день она перебралась в мезонин, а сын остался жить в нижнем этаже. Литератор Заливалов был при переносе ве безотлучен. Каждый день он придумывал новые забавы. То морил в азоте птицы, оживлял их в кислороде, то делал взрыв какого-нибудь газа, то созывал фабричных и составив из них цепь, разряжал в них лейденскую банку. Фабричные, получив от электрической искры толчок, приседали и вскрикивали, после чего им давалось по ёмке водки, и они отпускались на фабрику. Не забывали себя разных хмельной дрянью и хозяин с товарищем, и уже к вечеру никогда не были трезвы. Видя всё это, мать сильно огорчалась. Да вам бы женить его, Пелагея Дмитриевна, говорили ей про сына знакомые. Пробовала, голубчики мои, да ничего с ним не поделаешь, отвечала она. Хорошую девушку и богатую ему предлагало, да разве он путный? Твердит одно. А уж если женюсь на ком, так женюсь по-современному, на актрисе. И осрамит меня. Женница на актрисе, я это знаю. Как бы вот литератора от него этого справадить, да никак нельзя. Я уж отступного ему 50 рублей давала. Что ж вы думаете? Деньги взяла, уходить не уходит. Да ещё теперь кланяться перестал. Чтобы как-нибудь обуздать сына, мать несколько раз решалась было не давать ему денег, но и тут у него находились уловки и угрозы, и ее решимость оставалась ни при чем. За деньгами он начал являться к матери не иначе, как в сообществе своего любимца кучера Михайлы. «Мне, маменька, двести рублей денег надо», — говорил он. «Хочу на чердаке трубу поставить и звезды небесные рассматривать». «Откуда у меня деньги, Николенька?» отвечала Анна. Ведь ты сам знаешь, какие теперь платежи по фабрике. Полны тех ныкать-то, словно кощей бессмертный. Фабрика, фабрика, а сын сыном. Не померу же мне идти в самом деле. Так не дадите? Нету денег. А коли не дадите, так мы сейчас, эй, Михайло, приказывал он кучеру. Тащи сюда из кабинета скелеты. А летучих мышей не прикажете захватить? отзывался кучер. Тащи и летучих мышей из жапы всяких гадов. Кучер бежал вниз. Мать плакала, крестилась и боясь опоганить своё жилище нечистью, в конце концов выдавала требуемые деньги. За 2 дня до своих именин, переносов явился к матери и сказал: "Ну, маменька, пожалуйте 300 целковых. В день ангела у меня будет пир горой". Будет такой современный вечер, о котором вы по своему необразованию и понятию не имеете. И кроме того, будет сюрприз гостям две француженки отменной красоты. Они исполют и станцуют. Николенька начала было мать Михаила тещи сюда змею, крикнул он кучеру. Мать только всплеснула руками и дала деньги. 6 декабря часов в 8:00 вечера имениник Николай Иванович Переносов и его неизменное копье литератор Заливалов расхаживали в своей квартире по залу и ожидали приезда гостей. Посреди комнаты помещался большой стол, покрытый зелёным сукном, на котором стояли электрическая машина с приборами, резервуары с заранее приготовленными газами и две клетки: одна с воробьями, другая с кроликом. Такой же стол со всевозможными выпивками и закусками стоял у стены. Над столом на стене была надпись «Предварительная выпивка». «Французинки-то, Олимпий Семёныч, настоящие будут?» спрашивал у Заливалова Переносов. «А то как же. Самые настоящие из Орфёма. Я их пригласил попозже. Мы их, знаешь, на закуску гостям пустим». «Ты уж с ними, пожалуйста, по-французски...» потому иначе кто же. Правда, у меня будет купец Русов. Он и в Париже был, только по-французски навряд понимает. Потому сам рассказывал, что 12 ден там прожил и всё в пьяном образе обретался. Эх, далеко мне ещё до настоящей современности, вздохнул Переносов. Ведь вот уже устрицы подавать будут, а я их и в рот взять не могу. Не стали бы гости то смеяться. Давиче пробовал, Закатал ее, знаете, в хлеб, обмазал горчицей. «Жевать жую, а проглотить не могу». «Ничего, бывают и современные люди, а устриц не едят», — успокаивал Заливалов. «Литераторы-то, твои знакомые, в котором часу хотели приехать?» «Ровно в восемь». В девятом часу гости начали съезжаться. Первым пришел капитан Замолов, живущий недалеко от фабрики и познакомившийся с Переносовым за несколько дней перед тем в фабричном трактире. Он был в отставном мундире и принес с собой шпагу, на которой должен был быть прикреплен сахар при варении жонки. Закурив трубку, он сказал, «При питье жонки предупредите гостей об ее крепости. Она сладка, и ежели человек неопытный, то может до смерти опиться». У нас во время Крымской кампании был такой случай. Один юнкер Белобородовского гусарского полка пил, пил, упал и более не вставал. Как сейчас помню. Полком командовал тогда полковник Урываев. А вторая шпага у вас есть? Нужно крест на крест. Нет, отвечал Заливалов. Но мы возьмём железный аршин. Это ещё лучше. Будёт соединение атрибутов двух сословий: дворянского и купеческого. После замолова приехал толстый купец Русов, известный кутило. И познакомившись с капитаном, тотчас же сообщил ему про себя, что он холост и живёт с беззаконницей. Вслед за Русовым прибыла четырёхместная карета, нагружённая питью, гостями надворскими приказчиками, приятелями Переносова по приказческому клубу. Притащился выходной актёр Перепилов, и тотчас же взял у хозяина 40 копеек, чтобы отдать извозчику Пришёл фабричный трактирщик, и мелочный лавочник Иванов в сапогах со скрипом. И наконец прибыл Семён Миронович Калинкин во фраке и белом галстуке. Каждого гостя переносов подводил к закуске и просил выпить. Калинкина он познакомил с Заливаловым и также потащил к закуске. Тот упирался. Не приневоливай меня сегодня к питью, не буду пить, говорил он. Разве одну только и ни капельки больше? Я приехал, собственно, чтобы посмотреть. Сам знаешь, я теперь человек женатый. Молодая жена на сил урвался. К тому же и тесть ещё не все приданые деньги отдал. Я у него в руках, а не он у меня. К столу подошёл Заливалов и чокнулся с Аскалинкиным. Какой торговлей занимаетесь? спросил он. В Александровском рынке красным товаром торгуем, отвечал тот. Зайду, Беспременно зайду. Мне кое-что потребуется, — покровительственно проговорил Заливалов. По второй, чтобы не хромать, можете? С душевным бы удовольствием всех превеликих чувств, но сегодня нельзя. Я, собственно, на самое малое время приехал, потому завтра дело. Ну, для меня. Со мной чокнись, — упрашивал Переносов. Калинкин выпил вторую рюмку. Переносов взял его под руку и повёл показывать свой кабинет. Показав ему библиотеку, скелеты и прочие предметы, он отвёл его в угол и чуть не со слезами на глазах сказал: "Сенья, ты видишь, что у меня всё по-современному. Будучи другом, скажи по совести, можно заметить, что я из серого купечества?" "Никоим образом нельзя заметить", отвечал приятель. Вскоре приехали два литератора. Один из них был в высоких охотничьих сапогах и говорил сиплым голосом, другой в жёлтом пиджаке и с подбитым глазом. Заливало в тотчас рекомендовал их хозяину и сказал, что теперь можно начинать вечер. "Я думаю, не выпить ли прежде всем по рюмке, а потом и начинать", заметил Переносов. "Это дело", отвечал Заливалов. "Господа, Перед началом музыкально-литературно-химико-физического вечера хозяин предлагает выпить по рюмке вина или водки, торжественно произнёс он. Гости двинулись к столу с закуской. Ты там как хочешь, а я не буду пить, говорил Переносову Калинкин, сам зная, жена сидит дома одна, но что ей за радость, вдруг я пьяный приеду. К тому же я ей слово дал не пить. «Господи, неужели с трех-то рюмок? Ну, для меня!» Калинкин упирался, однако выпил. Все сели по местам. «Отдел литературный?» — возгласил Заливалов. «Петр Иванович», — обратился он к литератору в охотничьих сапогах, «садись за стол и прочти нам что-нибудь. Прочти свой рассказ Антошкой Юродевой». «Как же я прочту, коль у меня нет рукописи?» И кроме того, это историческое сочинение, пускай вон Викентий стихи читает, кивнул он на жёлтый пиджак. Если нужно заменить номер, то я могу пропеть комические куплеты под фортепиано, предложил свои услуги перепёлов. Сделайте одолжение, батюшка, воскликнули в один голос хозяин и его друг. Первым вышел жёлтый пиджак, тряхнул волосами, Обокатился на стол и начал читать какое-то стихотворение о ней, о звёздах и о луне. Окончив его, он принялся за второе в том же духе. Гости начали позёвывать. Капитан и купец Русов поднялись с мест и направились к закуски. Наконец, жёлтый пиджак умолк и поклонился. Ему аплодировал только один хозяин. Мелочный лавочник, успевший уже изрядно выпить, тькнул и крикнул: "Вот это чудесно!" После жёлтого пиджака начал петь куплет и актёр Перепёлов, но тотчас же сбился, встал из-за фортепьяна и подошёл к закуске. «Господа по рюмочке!» — крикнул Переносов и потащил Калинкина к столу. «Ни за что на свете!» — упирался тот. «А у нас в полку было так принято, — произнёс капитан, — что ежели кто не пьёт в общей пирушке, то тому выливают на голову!» Калинкин попятился. Стаканчик красненького венца, пожалуй, можно, сказал он. Между тем начались физические и химические опыты. Заливало, засучив рукава своего кафтана, стояло у электрической машины, около него поместился переносов и кучер Михаил. "Олимпия Семёныч, у нас Давича банка с водородом лопнула", сказал Михаил. Заливало схватился за волосы. "Ну не мерзавец ли ты после этого?" Ведь ты меня зарезал. Есть ли по крайней нисти серный эфир? Эфир в порядке? Николай Иван, что только самую малость кошки на голову вылили. Господа, неугодна ли кому-нибудь встать на эту стеклянную скамейку, предложил Заливалов. Я наэлектризую, и тогда все увидят, что волосы субъекта встанут дыбом, кроме того, прикасающиеся к нему почувствуют, что от него исходят искры. Гости переглянулись между собою. Никто не решался встать на скамейку. «Что за радость без покаяния погибнуть?» произнес купец Русов. «Я бы встал, да у меня волосы коротки», добавил капитан. «Михайло, становись ты!» крикнул кучеру Переносов. «В момент, только дозвольте, Николай Иванович, прежде мне выпить. Пей! Коли так, так и нам следует по рюмочке». Послышалось у гостей, и они потянулись к закуски. Калинкин уже беспрекословно отправился за гостями. Опыт не удавался. Искры от Михаила, правда, исходили, но волосы дыбом не становились. "Ты, шельмин сын, верно опять волосы помадой намазал", крикнул на него Переносов, помилуйте, Николай Иванович. "Да нет, что я смею", отозвался Михаил. Из всех химических и физических опытов всего больше понравилось гостям обмирание и оживление птиц. Все зааплодировали. У Переносова от самодовольства и восторга даже показались слёзы. Заливал и раскланивался. К нему подошёл совсем уж пьяный мелочный лавочник. "Дозвольте мне, ваше благородие, этого самого спирту", сказал он. "У меня жена, баба ретивая, для неё прошу". Как зашумит она, я её сейчас и обмарю на время. После опытов началось рассмотрение анатомического человека. Переносов разбирал его по частям и говорил: "Вот это сердце, вот это селезёнка, а вот ежили, это самое жило лопнет, то человеку капут". «А дозвольте вас спросить, где в человеке пьяная жаба сидит, что винище просит?» спрашивал кто-то. «Господа, теперь, пожалуйте, наверх на обсерваторию. Там у меня телескоп, и мы будем звезды рассматривать», — предложил Переносов. «Михайло, бери две бутылки Хересу и тащи за нами». На обсерватории никто ничего не видал, но Херес пили все и так громко кричали «Ура!», Что стоящей рядом голубятни с шумом вылетели все голуби. Вдруг наверх выбежал лакей и доложил, что приехали дамы. Ах, это француженки, воскликнул Переносов, а Олимпия Семёныч, бога ради! И опрямить убросился вниз. Гости последовали за ним. В зале стояли француженки. С ними приехал какой-то долгогривый мужчина в бархатном пиджаке. Заливалов вот рекомендовал хозяина гостям. Французинки оказались говорящими по-русски, как русские, и даже с вологодским акцентом. Ещё бы им по-русски не говорить, коли с малых лет в Петербурге оправдовался перед Переносовым Заливалов. Сначала гости как-то церемонились и даже забыли подходить к закуски. Только один капитан глотал рюмку за рюмкой. Но потом, когда одна из французинок спела куплеты «Я стираю тру да тру», общество начало аплодировать и оживилось. Купец русов подошел к французинкам. «А что, барышни, ведь мы где-то встречались», — сказал он. «Облик-то ваш что-то очень знаком». «Верно, у Макарьи на ярмарке. Мы там у Барбатенки в трактире пели», — отвечали они. Калинкин был уже изрядно выпивший. Он подошёл к Переносову и обнял его. «Чудесно, чудесно!» — вормотал он. «Только прощай, пить я больше не могу. Ты сам знаешь, теперь я человек женатый и всё эдакое. Ах, Коля, ежели бы ты знал, что у меня за жена, ангел! Прощай!» «Погоди, сейчас жёнку варить начнём. Да и лошадь не заложена!» «Ни за что на свете!» Ни за что на свете, замахал руками Калинкин, но вдруг очутился у закуски. Часов в 12:00 начали варить жёнку. Делом этим заведовал капитан из Аливалов. Гости пели разные песни, кто во что горазд. После жёнки все гости окончательно опьянели, все говорили, все кричали и никто никого не слушал. В одном углу пели, возопих всем сердцем моим, в другом затягивали девки в лес. Калинкин совсем уже пьяный, полу лежал на диване и кал и говорил. «Ни одной рюмки. Шабаш. Я тоже человек женатый. Аминь. Барышни, спляшите казачка». К нему подошел Переносов. «Ну, Семен Мироныч, коли хочешь ехать домой, то лошадь готова», — сказал он ему. «Хочу, потому у меня молодая жена. Только прежде вот что, давай этого варева выпьем. Вали» и Переносов подал ему рюмку жжонки. «Что рюмку? Давай стакан, я не Рюмкин сын». После жжонки Калинкин окончательно опьянел. Его повели под руки, на пороге в прихожую он упал. «Не советовал бы тебе его домой отсылать», — говорил Заливалов. «Пусть здесь ночует, а то чего доброго еще в часть попадет». Кучер Михайло и сам пьян, пьянешенек. «Пойми ты, у него дома жена молодая, и я дал ей слово в целости его доставить», — отвечал Переносов. Калинкина увезли, но пир продолжался. Некоторые из гостей отправились в кабинет и уснули там на диванах. Капитан пил понш и хрипел октавой, показывая гостям голос. Купец Росов, покачиваясь, ходил по зале и кричал «караул!». Мелочный лавочник сбирался плясать в присядку, вставал со стула и падал. Официанты накрывали ужин. Француженки взяли хозяина под руки, отвели в угол и спросили бутылочку холодненького. Ох, я дурак, сейчас виноват, мамзели, совсем забыл предложить, воскликнул он Иринуса в другую комнату, но в дверях его остановил кучер Михаила. Он покачивался. Купца Калинкина Николай Иван Чабрат на привёз. Невозможно вести Шесть раз со ней падал, того и гляди, что потеряешь. Теперь пласт пластом в прихожей лежат. Переносов сплеснул руками. На «Ну что мне теперь делать? А я обещался жене домой его доставить. Делать нечего, тащите его в угловую холодную комнату и положите там на диван. Пусть до утра проспится. Да вот что. Туда официанты ходят. Так запри эту комнату и принеси мне ключ. Переносов хорошо помнит, что он пил с французинками холодненькое, помнит, что которую-то даже поцеловал, помнит, что сидел за ужином, но как кончился ужин, как разъехались гости, как он лег спать, решительно ничего не помнит. Вино и его сразило. На другой день поутру, проснувшись часу в одиннадцатом, Переносов не без удивления увидел, что у него ночевали литераторы, капитан и купец русов. Они в дезобелье ходили по зале и опохмелялись. На столе кипел самовар и стояла бутылка коньяку. Заливалов приготовлял какую-то закуску и обильно лил в нее уксус. — Хвати рюмочку-то, сейчас поправишься, — предложил он Переносову. — Не могу, — отвечал тот. — А ты с солью, оно отшибает. — Нет, я лучше чаю с коньяком. Вдруг раздался пронзительный звонок и в комнату влетела Калинкина. Она была в слезах. "Мне стыдно вам, Николай Иванович, мне стыдно, куда вы дели моего мужа? Где он?" кричала она. Переносова, как варом обдало, он только сейчас вспомнил, что в угловой комнате заперт Калинкин. "А Анна Андреевна, успокойтесь, он у меня", уговаривал он жену Калинкина. Его и хотели вести вчера к вам, но он был так пьян, что падал с соней, и кучер привёз его с половины дороги обратно. А ещё обещались не поить его, слово дали. Анна Андреевна, видит Бог, это не я, он сам. Где же он? Покажите мне его по крайнейсти. Вот в этой угловой комнате, пожалуйте. Вот вам и ключ. Переносов отворил дверь и впустил туда Калинкину. «Будет буря!» – прохрепел капитан. Вдруг в угловой комнате раздался пронзительный визг, и на пороге в залу появилась Калинкина. «Мало того, что вы оскорбили женщину, вы еще насмехаетесь над ней! Где мой муж? Где он?» – кричала она. «Он там-с! Что вы врете, там какой-то чужой мужчина!» «Как? Что? Не может быть!» И компания ринулась в угловую комнату. Посредине комнаты действительно стоял какой-то незнакомый мужчина и протирал глаза. Милостивый государь, отвечайте, как вы сюда попали? прохрипел капитан. Извините, я и сам не знаю как, отвечал он. Скажите мне, где я? Я вчера был в гостях у одного моего сослуживца и, признаться сказать, выпил, но как я попал сюда? Это всё Михаила мерзавец, это всё он, кричал Переносов. Позвать сюда Михаила, Анна Андреевна, успокойтесь, мой кучер сейчас расскажет, в чём дело. Тут какое-то недоразумение. Скалинкиной сделалось дурно. Заливала, хлопотал около неё, в зал вошёл кучер Михаила. Кого ты мне Каналь я привёз вчера вместо Семёна Мироныча, кого? «Господина Калинкина?» — отвечал кучер. «Посмотри, скотина, нечто это он!» Кучер взглянул в комнату. «Нет, не он-с!» «Так где же он?» «Виноват, Николай Иванович, тут надо статься, грех случился. Признаться сказать, вчера я был выпимший. Едем мы это по обводному каналу, а я и вздремнул слегка, проснулся. Глядь назад, а седока-то нет. Господи, думаю, потерял. Я назад. Ехал, ехал, вижу, лежит на дороге енотовая шуба. Стой, думаю, наш, поднял, привез сюда. Здесь мы его не рассматривали, шубу с него не снимали, а как был он, так и положили на диван. Теперь еще, стало быть, выходит, я вместо господина Калинкина кого-нибудь чужого привез. Вчера ведь был Николин день, и пьяных на улице гибель, что валялась. Главная штука енотовая шуба меня поднадула, как две капли воды, что у господина Калинкина. В это время Локкеи манил, перенося в прихожую, перенос отправился. В прихожей стоял Калинкин. Он был бледен, как полотно. "Здесь жена", спросил он. "Здесь иди скорее, успокой её. О, господи, господи. Знаешь ведь я в чаще ночевал". Перенос вдруг научи, что мне ей отвечать, как мне перед ней вывернуться? Тут и вывёртываться не надо, а скажи просто, что ночевал у приятеля. Люди, которые ежели по современному живут, так те и по несколько ночей дома не ночуют. Калинкин перекрестился и вошёл в залу. С этого дня Калинкин ни разу уже не был у Переносова. 1874 год. Конец. Читала Наталья Беляева.